Глава 117 Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. Железный крот был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегала система охладительных труб. Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпираемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли. От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающим к подножию башни, большого гиперболоида ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото. Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до 10 тысяч пудов, то есть до 100 миллионов долларов в сутки. Аризоне был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлениям и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.